Глава третья. Первая добыча. Все до единого хранители сразу поняли, что им угрожает, когда прошедшая по воде рябь всколыхнула лодки. Шедшие впереди драконы внезапно встали, широко расставили лапы и зарылись когтями в речное дно, дожидаясь, пока волна пройдет. Серебряный дракон неистово затрубил, мотая головой, так будто пытался посмотреть во все стороны одновременно. Вспугнутые птицы вспорхнули с деревьев, и заметались над рекой, выражая ужас криками и писком. «Хорошо, что мы не бросились к берегу!» — крикнул Рапскаль, когда последовал второй толчок, и на лесную почву и мелководье дождем посыпались листья и ветки. Не хватало еще, чтобы на нас упало дерево? Тимара об этом и не тревожилась, пока он не сказал. Она слишком увлеклась, сравнивая ощущения от землетрясения на воде и на вершине дерева. Может, родителей тоже коснулся толчок. Высоко в кронах трехога, в шатких дешевых лачугах, прозванных сверчковыми домиками, при землетрясении содрогалось все. Люди кричали и хватались за ветви деревьев, если могли. Порой во время толчков падали дома, как тяжелые, так и хлипкие. От этих мыслей Тимару охватили тревога за родителей и тоска по дому. Однако возглас Рапскаля вырвал ее из задумчивости. Как только она поняла, что оказаться под рухнувшим деревом не менее опасно, чем самому с него упасть. «Правь подальше от берега», — приказала она Рапскалю, и сама сильнее налегла на весло. Они почти нагнали остановившихся драконов. Вокруг бестолково мельтешила разметанная лодочная флотилия. «Нет, все уже кончилось. Глянь на драконов. Они знают». Они пошли дальше. Рапскаль был прав. Драконы впереди обменялись негромкими трубными звуками и медленно двинулись дальше по илу и воде. Остановившись, они сбились в кучеву вокруг Меркора, а теперь снова рассеялись по руслу реки. Золотистый пошел первым, а остальные тащились за ним. Тимара уже привыкла ежедневно наблюдать, как драконы бредут по воде впереди. Но когда они снова сдвинулись с места, она вдруг увидела их свежим взглядом. Их было пятнадцать. От калу, который почти достиг нормальных драконьих размеров, до медной, в холке, немногим выше роста тимары. Солнце играло на воде и на их чешуе. Золотые и красные, лиловые и оранжевые, сверкающие синие, от лазурной до почти черной, их шкуры едва не слепили блеском. Девушка поняла, что и цвета сделались ярче и насыщеннее. Драконы стали не просто чище, они явно поздоровели. У некоторых в окрасе начали проявляться дополнительные цвета. Темно-синие крылья синтары украсились серебряной каймой, а бахрома на шее приобрела новый оттенок. Все драконы двигались с тяжеловесным изяществом. Кало с Систиканом шли сразу за Меркором, Их головы при ходьбе покачивались взад-вперед. Прямо на глазах у Тимары систекан сунул морду под воду и вытащил жирную, вялую речную змею. Дракон резко тряхнул добычу, и извивавшаяся прежде тварь безвольно повисла в его пасти. Он съел ее на ходу, запрокинув голову и проглотив змею так же, как птица глотает червя. «Надеюсь, моя крошка Хэбби найдет что-нибудь съедобное по дороге. Она проголодалась, я чувствую. Если не сумеет, постараемся вечером что-нибудь для нее добыть», ляпнула Тимара, не подумав. И вдруг поняла, что все безропотнее делится с остальными добычей, которую приносит с вечерней охоты. Чаще всего пища доставалась самому голодному дракону. Это не слишком-то располагало к ней Синтару, Но ведь и синяя королева не особенно любезничала с Тимарой. Пусть сама поймет, что верность — штука взаимная. Остаток дня девушка ждала новых толчков, но если они и были, то настолько слабыми, что никто их не ощутил. Когда они встали лагерем на топком берегу, основной темой всех разговоров стало землетрясение и вопрос, побелеет ли после него вода. Разъяснив за ужином во всех подробностях нависшую угрозу для всех и каждого, Грефт внезапно поднялся и закрыл тему. — Что бы ни случилось, оно все равно случится, — заключил он сурово, словно ожидая возражений. — Нет смысла переживать, а подготовиться невозможно, так что просто будьте наготове. И он ушел от их освещенного костром круга в темноту. Еще несколько минут все сидели молча. Тимара ощущала неловкость. Грефт явно до сих пор расплачивался за неосторожные слова о медной драконице. И то, как он провозгласил очевидное, показалось ей вялой попыткой отстоять свое главенство. Даже его ближайшим сторонникам, похоже, стало за него неловко. Ни Кейс, ни Бокстер не пошли за ним и даже не посмотрели ему вслед. Тимара, не отрываясь, глядела в огонь. Однако краем глаза заметила, как вскоре поднялась джерд. Долго, на показ потягивалась, а затем тоже скрылась в темноте. Проходя мимо Тимары, она пожелала девушке доброй ночи тихим язвительным голоском. Та стиснула зубы и ничего не ответила. «Что с ней в последнее время творится?» — вслух спросил Рапскаль, сидевший справа от Тимары. — «Такая уж она есть», — кисло откликнулся Тац. «Я точно понятия не имею, что с ней». «И вообще, иду спать», — заявила Тимара. Ей хотелось уйти со света, пока кто-нибудь не заметил ее смущения. «Что ж, доброй ночи», — пробормотал Тац, чуть суховато, словно своим резким ответом она в чем-то его упрекнула. «Я скоро приду», — радостно известил ее Рапскаль. Тимара так и не сумела ему объяснить, что на самом деле... вовсе не хочет все время ночевать с ним рядом. Однажды, когда она мягко намекнула, что не нуждается в охране, он жизнерадостно объяснил, почему ему нравится спать с ней спина к спине. «Так теплее. А если что-то случится, ты наверняка проснешься быстрее меня, да и нож у тебя больше. Вот так, к скрытому изумлению остальных, Рапскаль сделался ее неизменным соседом по походной постели ночью, и товарищем по лодке днем. Тимара по-своему привязалась к нему, но его постоянное присутствие все-таки не могло не раздражать. С тех пор, как она увидела Грефта с Джерт, ее одолевали тревоги. Она пыталась разобраться в собственных переживаниях, но так и не нашла убедительных ответов на свои вопросы. Мог ли Грефт сам создать для себя новые правила? от Джерт? Если смогли они, что насчет всех остальных? Тимара отчаянно мечтала улучшить минутку и спокойно поговорить с Татцем, но Рапскаль вечно оказывался рядом. А когда не было его, за Татцем таскалась Сильви. Тимара не была уверена, расскажет ли Тацу о том, что видела в лесу, но точно знала, что хочет это с кем-нибудь обсудить. В этот вечер, вернувшись в лагерь, Тимара действительно подумывала, не рассказать ли о происходящем капитану Левтрину, раз уж он командует судном, помогающим им в походе. Но чем дольше она размышляла, тем меньше ей хотелось обращаться к нему. Из этого, решила Тимара, получится нечто среднее между сплетнями и предательством. Нет, происходящее между Грефтом и Джерт касалось только драконьих хранителей и никого больше. Именно они всегда были связаны правилами, придуманными для них другими, ну, вроде капитана Левтрина, теми, кто тоже отмечен чищобами, однако не загоняет из-за этого себя в рамки. Разве это справедливо? Разве правильно, что кто-то другой может принимать подобные решения и связывать ими ее и других хранителей? Тимара до сих пор заливалась румянцем всякий раз, как вспоминала о происшедшем. Смущало уже то, что она видела Грефта с Джерт и знала теперь, чем они занимались, но еще хуже было понимать, что они застукали ее за подглядыванием. Она не могла смотреть им в глаза, но столь же неловко было и избегать их взглядов. Хуже того, из-за колких замечаний Джерт и самодовольных взглядов Грефта она невольно чувствовала неправой себя. А ведь это было не так, правда же? То, чем занимались Грефт с джерт, шло вразрез со всем, чему учили Тимару. Даже будь они супругами, это все равно осталось бы неправильным. Не то чтобы им кто-то позволил бы пожениться. Все знают, что если дождевые чащобы сильно метят ребенка с самого рождения, лучше всего бросить его умирать и зачать нового. Такие дети редко доживают до пяти лет. В краях, где нужда в порядке вещей, Глупо тратить силы и средства на обреченного младенца. Разумнее даже не пытаться его вырастить. Тем же, кто выжил, как Тимара, благодаря везению или упрямству родителей, запрещено вступать в связи, не говоря уже о том, чтобы обзаводиться детьми. Но если это Грефт с жертв поступили неправильно, почему же она чувствует себя не только виноватой, но еще и глупой, Тимара плотнее закуталась в одеяло и уставилась в темноту. Ребята, оставшиеся у костра, болтали и порой смеялись. Ей хотелось бы посидеть с ними, насладиться дружеским общением с товарищами по путешествию, но жертв с Грефтом каким-то образом все испортили. Вдруг остальные тоже знают, но их это не волнует. Что они подумают о ней, если она все расскажет? Осудят ли они Грефта и Джерт. или же отвернуться от Тимары и посмеются над ее ограниченностью. От того, что она не знала ответов на свои вопросы, девушка казалась себе маленькой и глупой. Она еще не спала, когда Рапскаль пошел к лодке за своими вещами и видела из-под ресниц, как он приближается к ней, закутанной в одеяло. Юноша перешагнул через нее, сел спиной к Тимаре и уютно угнездился у нее под боком. От души зевнул и спустя несколько мгновений уже крепко спал. Его тепло согревало Тимару. Она подумала, что может перекатиться и развернуться к нему лицом, и это его разбудит. Интересно, что будет потом. Рапскаль при всей его чудаковатости был очень красив. Его светло-голубые глаза одновременно тревожили и очаровывали. Несмотря на чешуйки, у него сохранились длинные темные ресницы. Она его не любит, ну, по крайней мере, не в том смысле, но он, безусловно, привлекателен как мужчина. Тимара закусила губу, вспомнив, за каким занятием застала Грефта жертв. Джерт. Она сомневалась, что Джерт любит Грефта или Грефт сильно к ней привязан. Они же спорили прямо перед тем, как приступить к этому. Что бы это значило? Тепло рапскали проникало сквозь два одеяла, но Тимару вдруг пробрала дрожь и породил этот трепет не холод, а возможности. Очень медленно Тимара отодвинулась от Рабскаля. «Нет, не сегодня. Не поддаваться порыву, не действовать безрассудно. Нет. И не важно, что делают другие. Она должна как следует обдумать все сама». Рассвет наступил слишком скоро и не принес с собой ответов. Тимара с трудом села, неуверенная, спала она вообще или нет. Рабскаль еще не проснулся, как и почти все остальные. Драконы не были ранними пташками, и многие хранители стали вставать почти так же поздно. Однако Тимара нелегко расставалась со старыми привычками. Свет всегда будил ее, а отец говорил, что раннее утро — лучшее время для охоты или сбора пищи. Поэтому, несмотря на усталость, Тимара поднялась. Она немного постояла, задумчиво глядя на Рапскаля. Его темные ресницы бросали тень на щеки, губы, пухлые и мягкие, были приоткрыты, руки он подтянул к подбородку, ногти стали розовее, чем раньше. Тимара наклонилась, чтобы рассмотреть их вблизи. — Точно, меняются. Краснеют под цвет его маленькой драконицы. Тимара невольно улыбнулась при этой мысли и поймала себя на том, что чует Рапскаля. Мускусный мужской запах, который вовсе не кажется отталкивающим, она выпрямилась и отошла от него. О чем она думает? Что он хорошо пахнет? Интересно, как Джерт выбрала греф и почему? Тимара сложила одеяло и бросила в лодку. В распорядок вечернего обустройства лагеря входило рытье колодцев в песке. На некотором расстоянии от воды копали яму и выстилали ее полотном. Вода, просачивающаяся сквозь ткань, получалась менее едкой, чем в реке. И все же Тимара приблизилась к колодцу с опаской. С облегчением она увидела, что этим утром река осталась почти прозрачной и сочла вполне безопасным и умывание, и питье. Холодная вода живо прогнала остатки сна. Пора встречать новый день. Большинство хранителей еще куталось в одеяло вокруг тлеющих углей вечернего костра. Тимара решила, что они похожи на синие коконы, на оболочки драконов. Она в очередной раз зевнула и решила пройтись вдоль берега со строгой. Если хоть немного повезет, она найдет либо завтрак для себя, либо закуску для синтары. Рыба пришлась бы кстати. А мясо было бы еще лучше... Сонная мысль драконицы укрепила Тимару в ее намерении. «Рыба!» Твердо произнесла девушка вслух и одновременно разделила мысли с драконицей. «Если только случайно не наткнусь у воды на какую-нибудь дичь. Но в лес на рассвете я не пойду. Не хочу, чтобы меня ждали, когда все остальные проснутся и будут готовы к отходу». «А точно ли дело не в боязни того, что ты можешь увидеть в лесу?» — уколола ее Синтара. «Я не боюсь. Просто не хочу на это смотреть», — огрызнулась Тимара. Она попыталась без особого успеха закрыть разум от прикосновения драконицы. Ей удалось отстраниться от ее слов, но не избавиться от присутствия. У Тимары было время подумать о роли Сентары в ее открытии. Несомненно, драконица нарочно отправила ее вслед за Грефтом и Джерт, зная, что происходит между ними. и использовала все доступные ей средства, чтобы девушка наверняка все увидела. И Тимару до сих пор жгло воспоминание о том, как Синтара обволокла ее драконьими чарами, посылая в лес по следам Грефта. Не знала она только одного, зачем драконица ее туда отправила, но не стала спрашивать об этом прямо. Тимара уже выяснила, что самый верный способ добиться от Синтары лжи — Это задать ей прямой вопрос. Она узнает больше, выжидая и слушая. Точь в точь, как с матерью, — подумала девушка, мрачно улыбнувшись. Она выбросила из головы лишние мысли и сосредоточилась на охоте. В этот час еще можно найти покой. Мало кто из хранителей встает в такую рань. Драконы, может, уже ворочаются, но еще не оживились, предпочитая, чтобы солнце поднялось повыше и согрело их. прежде чем они начнут тратить силы. Речной берег достался в полное распоряжение Тимаре, когда она тихонько подошла к кромке воды со строгой наготове. Она забыла обо всем, кроме себя и добычи, и мир вокруг застыл в безупречном равновесии. Небо протянулось голубой полосой над широким руслом реки. Вдоль берегов, в почти прозрачной воде, шелестел камыш — Мягкая илистая почва запечатлела следы всех живых существ, побывавших здесь за ночь.